Глава шестая. Сватовство. Нежелание Ингрид бежать было серьезной помехой планам Раймона. Нельзя сказать, чтобы и сам он не задумывался о том, что будет делать за стенами башни. Здесь у него, по крайней мере, были еда и кров. Слово свое Бел держал честно. То и дело, скрипя зубами, Раймон думал о том, как ловко Бел подкупил всех своих врагов. Дети Айниры жили на правах принцев — и мать никогда не решилась бы рискнуть их статусом. Ингрид получала сомнительную возможность выбирать себе жениха, правда, среди тех, кто устраивал брата. Любой же ее неверный шаг грозил ей совсем уж нежеланным браком, и еще один противник Бела не решался теперь бунтовать. Ему, Раймону, Бел предложил то, что, как он считал, должно было подкупить нищего из Дарлефена — Но, как бы ни было стыдно за это Раймону, такая плата была для него слишком мала. Теперь, когда он знал, что эльфы не слишком-то отличаются от людей, когда понимал себя и свою сущность, их презрение уже не казалось ему естественным. Что он сделал, чтобы всегда быть грязью под ногами своих кузенов? Ничего. Его мать не была святой, но даже это ее грехи, а не его. Лежа на своей узкой кровати в общей спальне, Раймон сжимал кулаки, но не от бессилия. Он с трудом сдерживал ярость. Белл ясно дал понять, чем закончится новая дерзость со стороны приемыша. Что ж, оставались обходные пути, но ими ходить Раймон не любил. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что еще одна стычка закончится новой дракой, или либо изгнанием, либо смертью. Первого и второго Раймон боялся одинаково, потому что знал, что Ингрид не последует за ним. Значит, нужно было переубедить Ингрид раньше, чем случится новое недоразумение. Как, если его и близко не подпускали к верхним этажам? По крайней мере, как гостя. Другое дело, если бы его направил туда Дарин, как слугу. Раймон усмехнулся собственной мысли и перевернулся на другой бок. Пожалуй, встреча с Ингрид стоила того, чтобы немного поприсмыкаться. Жизнь Ингрид изменилась после смерти отца не столь заметно, и все же Ингрид не радовали эти перемены. Белл перестал посещать занятия с наставниками, потому что был полностью занят хозяйственными заботами, дела, связанные с деньгами и армией, он не доверял никому, а дел было много. За месяц граница придвинулась ближе к башне, чем за прошедшие 10 лет. Теперь Ингрид понимала, что стычка, в которой погиб отец, была не случайной. Империя наступала широким фронтом, и без поддержки других домов сдержать ее было невозможно. Тем более, что дом синего дракона лишился своего главнокомандующего, а сын его был слишком склонен к поспешным решениям и не всегда знал цену человеческим жизням. Ингрид сильно подозревала, что если бы воины не были твердо приучены доверять своему владыке и выполнять любую его волю, они восстали бы против бела. Однако время сейчас было не то, чтобы протестовать, и это понимали все. Общество белый Ингрид лишилось и не могла сказать, что не рады этому. Сложнее дело обстояло с Раймоном. С одной стороны, Ингрид ощутимо скучала по товарищу, Иногда, сталкиваясь с чем-то новым, она невольно думала, «Жаль, что нельзя поделиться этим с Раймоном», но тут же губы ее сжимались, вытравливая ненужную мысль из головы. Раймон отказался разделить с ней самое ценное, что могла предложить ему Ингрид. Раймон посмел отвергнуть ее, хоть и был неизмеримо ниже многих других, желавших разделить с Ингрид ночь. И теперь, когда Ингрид так пригодилась бы поддержка названного брата, из-за своей гордыни Раймон оказался далеко. В чем проявлялась эта самая гордыня, Ингрид не смогла бы сказать, но неизменно винила в разлуке именно Раймона. Белл, в свою очередь, нашел возможность скрасить одиночество Ингрид. Раз, а то и два в неделю к молодой хранительнице приезжали гости из дома «Саламандры», У владыки дома было четверо сыновей и две дочери, еще трое мальчиков и одна девочка принадлежали к младшей, но также приближенной ветви. Из семерых юношей двое оказались глупы, как пробка, неплохое качество для супруга, по мнению Ингрид, но очень ушутомительное. Еще двое были изуродованы войной, и именно ими Белл собирался стращать младшую сестру в случае неповиновения. Оставалось еще трое — Бальдер, Ахти и Туйонин. Ахти приезжал свататься на прошлой неделе. У него были рыжие вьющиеся волосы, на затылке заплетенные в тонкую косу, а у висков окружавшие лицо солнечным нимбом. Ахти целовал своей возможной невесте руки, но Ингрид видела, что любви в его глазах нет. Он улыбался, но одним уголком рта — а Сережка в правом ухе жениха поблескивала так же хитро, как и его глаза. И Ингрид решила попросить отсрочки с ответом. Туйонин принадлежал к младшей ветви. По своим кузенам Ингрид знала, что положение таких детей в доме куда хуже, кому-то другому оно наверняка подошло бы, но не ей. Она отложила встречу с Туйонином напоследок, но особых надежд не питала. Ингрид сидела перед зеркалом, расчесывая пушистые волосы мягкой щеткой, и ждала, когда слуги принесут весть о приезде Бальдора. То, что Бальдер ей подходит, Ингрид увидела, едва тот показался в дверях. У Бальдора были густые, заплетенные в искусные косы соломенные волосы, обильно украшенные золотыми прожилками. Он был статен и не слишком высок, но все это не имело значения, потому что Ингрид уже увидела его глаза — и глаза эти загорелись при взгляде на Ингрид. «Прошу вас, проходите!» Ингрид отложила в сторону книгу, которую и не думала читать. Подойдя к Ингрид вплотную, Бальдер поклонился. Та лишь слегка кивнула, продолжая сидеть на диване. Ингрид улыбнулась своим мыслям, Бальдер ответил улыбкой, решив, что улыбка Ингрид предназначалась ему. «Что вы читаете?» — спросил он. Ингрид бросила косой взгляд на книгу, стараясь разглядеть название, но отвечать ей не пришлось. Взяв Томик в руки, Бальдер ответил за нее. Ветры в небе Альтаира очень романтичная вещь. Да, я тоже так думаю, ответила Ингрид, улыбаясь. Книгу она взяла в библиотеке по ошибке, когда наставник послал ее искать легенду о крыле Альтаира, а вернуть так и не дошли руки. Вы любите истории о любви? Ингрид скромно опустила взгляд, не желая врать. «Я сразу понял это, едва увидел вас». Бальдер опустился на корточки перед хранительницей и попытался поймать ее руки. Прикосновение Ингрид было неприятно. Она вовсе не собиралась идти на сближение так быстро. Пальцы пришлось отобрать, но Бальдер намека не понял и поймал их снова. «И мысли моя свободна и легка, бродила по утесам» где, блистая, лучом зари сбирались облака, туманные вершины омрачая, косматые, как перья шишака. А вдалеке, как вечные ступени, с земли на небо, в край моих видений, зубчатую тянулись полосой, таинственней, синей, одна другой. Продекламировал Бальдер, задумчиво рассматривая лицо Ингрид и пытаясь что-то отыскать в ее глазах. Это из ветров догадалась Ингрид, и Бальдер кивнул. «Вы тоже запомнили эти строки?» «Конечно, это прекрасно!» Ингрид как никогда была рада тому, что кровь ее текла медленно и щеки никогда не краснели. «А вы хотели бы побывать в тех горах?» Ответить Ингрид не успела, раздался негромкий стук, дверь открылась, и на пороге показалась фигура Раймона. Секунду недавний брат и сестра смотрели друг на друга. Затем взгляд Раймона упал на кисти Ингрид, который сжимал в своих пальцах бальдер. Ингрид напряглась, как натянутая струна. Мгновение ей владело непреодолимое желание вырвать руки, а затем оно сменилось ледяной яростью. — Что ты хотел? — спросила она холодно, не отводя пристального взгляда от Раймона. — И как сюда попал? — Марлин! Раймон прокашлялся. «Марлин прислала меня спросить, не нужно ли вам что-нибудь, госпожа». Секунду Ингрид молчала, разрываясь между желанием прогнать невовремя появившегося Раймона прочь или оставить его здесь. Последнее казалось неимоверно соблазнительным, хоть Ингрид и сама не знала, зачем ей это. «Нам нужны фрукты и вино. Вы будете вино, Бальдер?» спросила она уже совсем другим тоном. Бальдер несмело улыбнулся. «Все, чего захотите вы», — он кивнул. «Ты слышал?» — бросил Ингрид, не оборачиваясь и пытаясь сосредоточиться на лице Бальдера. Это получалось с трудом. Даже когда дверь закрылась, в глазах Ингрид все еще стоял заледеневший в мгновение ока взгляд Раймона. План казался отличным. Даже тогда, когда Раймон едва не на коленях убеждал Марлин в том, что не разобьет ни одной тарелки и не столкнется ни с кем из обитателей верхних этажей. План казался отличным, когда она сдалась, и когда Раймон едва не бегом несся к покоям своей названной сестры. Только когда Раймон от волнения, не дождавшийся ответа и вломившийся после короткого стука, увидел на коленях перед Ингрид незнакомого юношу благородных кровей, Раймон понял, что план — дерьмо. Когда он увидел, как нежно незнакомец сжимает белые запястья, Раймон понял, что план — дерьмо вдвойне. Но хуже всего был взгляд Ингрид. Никогда еще Раймон не видел у нее такого взгляда. Ингрид смотрела на него, как на муху, зудевшую над ухом, как на надоедливого пса, лизавшего сапог. «Марлин прислала меня спросить, не нужно ли вам что-нибудь?» Раймон не узнавал собственный голос — звучавший будто бы из глубокого колодца. А ответа Ингрид и вовсе дождалась с трудом. Только оказавшись в коридоре и переведя дыхание, он задумался о том, что, собственно, произошло. Ингрид была в обществе чужака. Но ведь он, Раймон, знал, что Ингрид собираются с кем-то познакомить. Чужак казался вежливым и обходительным, Но руки Ингрид в его пальцах едва не дрожали, и напряжение она могла скрывать от кого угодно, только не от Раймона. И при этом Ингрид, которая никогда прежде не пила вина, просила его, Раймона, не уходить совсем, просила его вернуться. Она искала поддержки, мысль успокаивала и тревожила одновременно. Успокаивала потому, что означало, что Ингрид все еще надеется на него — Тревожило, потому что если этот сладкий блондинчик представлял угрозу, то не стоило оставлять Ингрид наедине с ним и на минуту. Торопливо добравшись до кухни, Раймон сложил на поднос фрукты, о которых просил брат, поставил бутылку вина и, стараясь не попадаться на глаза поварам, засунул за пазуху большой нож для мяса. Назад вернуться так же быстро не получилось, приходилось следить за подносом. К тому же Раймон едва не наткнулся на кузенов, весело переговаривавшихся и двигавшихся к лестнице. Проблемы ему сейчас были ни к чему, и Раймон торопливо укрылся за одной из боковых дверей. Это оказалась спальня леди Айниры. Хозяйки здесь не было, и Раймон спокойно переждал несколько минут, однако сердце его гулко стучало, а разум рисовал картины, которые он никак не желал видеть. Наконец Раймон получил возможность выйти и продолжить путь. Он на секунду остановился у гостиной, где Ингрид принимала жениха, и, не дожидаясь ответа, на стук вошел. Бальдер уже сидел на диване рядом с Ингрид и все так же сжимал ее пальцы. Он что-то рассказывал мягким, на вкус Раймона слишком уж мягким голосом. Ингрид выглядела спокойной и довольной. На появление Раймона она никак не отреагировала, как если бы в комнату зашел обыкновенный слуга. Поставив поднос на стол, Раймон заколебался, не зная, следует ли ему уйти. Смотреть на то, как мило общаются эльфы, было неприятно, и все же тревога его не оставляла. Стараясь потянуть время, Раймон разлил по бокалам вино и отошел назад, ожидая дальнейших распоряжений. Ингрид и Бальдер продолжали общаться так, будто Раймон был предметом обстановки. Разговор шел о песчаном береге к западу от башни Саламандры. Бальдер предлагал Ингрид отправиться туда в конце недели, и Раймон скрипел зубами, понимая, что ему предстоит остаться здесь. Несколько раз взгляд Ингрид скользил по лицу слуги, он неизменно останавливался, но Раймон никак не мог прочесть того, о чем думает Ингрид а потом в один миг что-то изменилось. В коридоре послышались крики, за окном громыхнуло. Со звоном посыпались стекла из стрельчатого окна, и в помещение рванулась огромная тень. Не успев понять, что происходит, Раймон рванулся к Ингрид, укрывая ту отлетевшего в нее удара, и только потом разглядел расписанный незнакомыми рунами адамантитовый клинок. Лезвие вошло ему в плечо, Но Раймон тут же получил возможность перехватить его и откатываясь в бок, рвануть на себя, выбивая из рук нападавшего. Краем глаза он видел, как отступает к стене Бальдер, как отползает назад Ингрид и тянется к посоху, стоящему в углу. Вырвать клинок не удалось. Меч покинул мягкое живое тело, чтобы ударить снова по широкой дуге. Больше инстинктивно, чем рассчитывая на что-то, Раймон выхватил из-за пазухи нож и принял на него удар. Железное лезвие разлетелось, но затормозило удар, и противнику потребовалось еще несколько мгновений, чтобы замахнуться по новой. Этих секунд у нападавшего не было. Пучок розоватых лучей ударил из-за спины Раймона. Нападавший яростно закричал и попытался отступить назад, Раймон видел, как стремительно загорается плоть противника. Бальдер, видимо решившись, наконец схватил с полки тяжелый серебряный подсвечник и швырнул его в испускающую дух жертву. Тело вампира рассыпалось в прах. Несколько секунд стояла мертвая тишина, каждый по-своему пытался осмыслить произошедшее, а в следующий миг распахнулась дверь, и в комнату ворвался отряд охраны с оголенными мечами. «Госпожа Ингрид, господин Бальдер, все в порядке?» – переживало множество голосов. Раймон зажал рану рукой и попытался встать. «Что произошло?» – спросила Ингрид, пытаясь перекрыть всеобщий гомон. Расталкивая мужчин, вперед выбралась Марлин. «Вампиры, два десятка. Как будто им мало было господина Тауфина. Охрана уже почти добила их. С вами все в порядке, госпожа Ингрид?» Ингрид, уже полностью взявшая себя в руки, подошла к Бальдеру и взяла его под руку. «Все в порядке, господа», — сказала она и мягко улыбнулась, как подобала хранительница. «На нас напали, но господин Бальдер показал себя настоящим воином. Его серебряное оружие принесло смерть проклятой нежити. Прошу вас, уйдем отсюда туда, где мы сможем спокойно переждать атаку». Гомон стал затихать, Воины один за другим покидали гостиную. Раймон сидел на полу, прислонившись к сиденью дивана спиной, и ждал, когда Ингрид подойдет к нему и что-то скажет. Может, не скажет, ведь рядом этот благородный придурок, и Ингрид нужно отстаивать его честь. Может, хотя бы посмотрит с благодарностью. Раймон понял бы самый короткий взгляд. Ингрид вышла молча, все так же поддерживая под руку насмерть перепуганного жениха.